Глава 11 В ближайшие дни Шульгин развернул в Москве бурную деятельность, и ему доставляло искреннее удовольствие ощущать себя пауком, изготовившим огромную ловчую сеть и сидящим в ее центре, чутко прислушиваясь, не задрожит ли одна из радиальных нитей, сообщая, что очередная жертва готова к употреблению. Меняя время от времени грим и костюмы, он бродил по улицам, ни с кем не делясь целями этих прогулок. А Басманову, единственному, кто позволял себе задавать вопросы, отвечал, что на ходу ему лучше думается. Ходить по столице Росфсеры в самом деле было интересно. НЭП, объявленный всего месяц назад, уже начал приносить первые плоды. Заколоченные с 17 -го года витрины лавок и магазинов вновь открылись. В глубине помещений наблюдалась энергичная деятельность, а некоторые уже и торговали, чем придется. Неизвестно, где спрятанными от реквизиции еще дореволюционными товарами, продукцией оживившихся ремесленников и кое-какой контрабандой из Прибалтики и Юго-России. В садике напротив Большого театра и под Иверскими воротами юркие молодые люди свистящим шепотом спрашивали валюту и врангелевские колокольчики. На Сухаревке почти свободно продавали кокаин, а по Петровке и Кузнецкому мосту Защёлкали каблучками первые прилично одетые проститутки. Оттого и Сашке легко теперь было заниматься своими тайными делами. В отличие от сентябрьских дней, улицы сейчас были полны народу и праздно шатающегося, глазеющего на непривычно полные витрины и прилавки ежедневно открывающихся магазинов и занятого собственными делами. В верхних торговых рядах, в Петровском и Лубянском пассажах появилось столько подозрительных людей, что у ВЧК просто не хватало агентов, чтобы отслеживать каждого. С точки зрения партийных и чекистских ортодоксов подозрительными стали практически все. Левашов смирился с тем, что Шульгин все активнее и беззастенчивее вовлекает его в свои не совсем понятные игры. Тем более, что неожиданно для Олега верной сторонницей Сашкиных авантюр оказалась Лариса. Да и сама она проявляла удивительный политический энтузиазм. Заставила Левашова объявить ее представительницей Международного Красного Креста, Комитета Лиги Нации по делам беженцев, Нансеновского комитета и еще нескольких благотворительных организаций. Вытребовать под это дело соседний с особняком деревянный полутораэтажный домик, где устроила свой якобы офис, и где несколько элегантных заграничного вида молодых людей и барышень велись с 10 до 3 часов прием лиц, желающих репатриироваться в Юго-Россию, выяснить судьбу исчезнувших в годы войны родственников или просто получить вспомоществование под торопливо выдуманные легенды. В приемной постоянно толпились десятки посетителей, а иногда очередь выстраивалась даже на улице. Причем субсидии выплачивались только тем, кто мог доказать, что пострадал от революции большевизма либо сам лично, либо его родственники взятые заложниками, репрессированные или расстрелянные. Это, конечно, не могло вызвать радости у московских властей, когда сотни людей подробно, часто документировано излагали международным наблюдателям тайны диктатуры пролетариат. Но любые попытки советских властей препятствовать деятельности миссии или преследовать ее посетителей вызывали очень резкие демарши со стороны Левашова, который хоть и сочувствовал коммунистам, Но к нарушениям прав человека относился еще нетерпимее, чем цинично настроенный Шульгин. Под такой крышей Кирсанов мог работать совершенно спокойно. Встречаться с агентурой, получать от ничего не подозревающих просителей нужную ему информацию, через Левашова обращаться с запросами о судьбах тех или иных лиц в любое советское учреждение, в том числе в ЧК. Кроме того, в глубоких подвалах дома, которое прежний хозяин использовал для хранения скобяного и москотельного товара, бывший жандарм оборудовал небольшую частную тюрьму, где по ночам, как требовали обычаи, он вел долгие и, судя по всему, эффективные допросы, неизвестно откуда привозимых и неизвестно куда потом исчезающих лиц. Шульгин понимал, что ротмистр ведет глубокую разработку порученных его заботам пленников, но до поры о результатах его не спрашивал. Считал, что профессионализма Кирсанову хватит, а когда потребуется, они сумеют согласовать позиции. И с ограновым он до поры не встречался. Считая, что воскресать из мертвых еще не время, лучше вселить в друзей уверенность, что все идет согласно их расчетам. Зато он вытребовал у Берестина еще один взвод рейнджеров, которых тоже разместил в Новодевичьем. Вообще, картина получала забавная. В самом центре столицы пролетарского государства Почти в открытую функционировала белогвардейская резидентура. И ВЧК, даже если и догадывалась об этом, ничего поделать не могла. Слишком все странно, но и закономерно в то же время переплелось. Троцкий, получив всю полноту государственной партийной власти в урезанной, но все равно гигантской стране, понимал, что в данный момент следует сохранять лояльность в отношении своих неожиданных союзников. Обладая тонким и изощренным умом, Лев Давыдович догадывался, в Вранкель здесь играет роль совершенно второстепенную, даже декоративную, и такое положение его устраивало. За ближайший год-два он рассчитывал навести в ссср твердый государственный порядок, окончательно избавиться от политических противников, создать нормально, в скобках в его понимании, функционирующую экономику, реорганизовать и перевооружить армию, укрепить международное положение Советской Республики. Ему требовалось время, чтобы выяснить, наконец, чьи интересы представляют те люди, которые все это устроили, и какие собственные цели они преследуют. Он разослал своих эмиссаров в Ревель, Ригу, Варшаву, Берлин, Париж, Лондон, Стокгольм и Женеву, восстановить старые утраченные за годы гражданской войны связи, наладить новые цели и разобраться, что за непонятная сила вышла на аванс сцены в спектакле, все роли в котором, казалось бы, давно расписаны, как если бы в третьем действии Гамлета появился новый персонаж, переворачивающий веками известную интригу. И по два-три раза в неделю, встречаясь с Левашовым, то для обсуждения конкретных проблем внутренней и внешней политики, то как бы просто для свободного обмена мнениями, Троцкий старался невинно звучащими вопросами и тщательно выстроенными, в стиле Платона, застольными беседами, извлечь из партнера какие-то крупицы информации, пригодные для анализа и сочинения гипотез. Олегу эти беседы тоже доставляли удовольствие. Личность собеседника его занимала, и просто потому, что он видел в нем достойного противника, в скобках, уже не единомышленника, а главное тем, что живой Троцкий разительно отличался от нарисованной советскими историками карикатуры. Потом Левашов возвращался домой, извлекал из кармана диктофон, и они с Шульгиным и Ларисой внимательно изучали запись, обращая внимание на общую схему разговора явный и скрытый смысл отдельных фраз, интонации собеседников, выясняя для себя стратегические цели партнера, додумывали, какие выводы он может сделать из слов Левашова, намечали сценарий дальнейших своих действий. Вот, например, однажды, встретившись очередной раз в Кремле, В том самом кабинете, в котором скончался Владимир Ильич, и который именно и избрал для себя Лев Давыдович, отнюдь не боясь привидений и даже наслаждаясь фактом, что злейший его враг, в скобках, ну и союзник в борьбе с прочими товарищами, уже не существует. А сам он жив, здоров, весел и полон сил. Они заговорили за чашкой чая о проблемах, которые Левашов считал важными. И для себя, и для России, и для судеб социализма. Лев Давыдович сказал Олег. Мы с вами говорим вдвоем и без свидетелей. Я уже не раз подчеркивал, что заинтересован в том, чтобы первое и пока единственное социалистическое государство действительно показало всему миру пример преимуществ, которые дают свобода народовластия, диктатуры пролетариата, если угодно, и ликвидация частной собственности. Так почему же вы всячески уклоняетесь от воплощения в жизнь этой возвышенной идеи? чего вы так решили, Олег Николаевич? — спросил Троцкий, мило улыбаясь и посверкивая стеклышками своего пенсне, наверняка приобретенного в Германии, судя по фиолетовому оттенку просветленного покрытия. — Так как же, Лев Давыдович, вы же противитесь всем моим демократическим предложениям? Красный террор вы ослабили, но отнюдь не прекратили. Ваши сотрудники всячески препятствуют оговоренному свободному обмену людьми, чтобы все желающие уезжали на юг, а сторонники социализма также свободно отворангели к вам. Свою тайную полицию вы упорно не хотите избавить от карательно расстрельных функций. Нехорошо выходит. Тем более для вас. Ведь еще три года назад вы считались самым широкомыслящим и либеральным деятелем российской социал-демократии. Троцкий посмотрел на Левашова с сожалением и сочувствием, как смотрит на ребёнка, инвалида детства. «Раз уж мы с вами действительно с глазу на глаз разговариваем, вы где последние годы жили? В Америке? Ещё дальше? Ну вот. Идеализм хорошо исповедовать, когда лично не причастен к практическим решениям. Простите, можно попросить у вас ещё одну из тех папиросочек? Смешно». «Я глава великого государства, а вынужден одолживаться у гостя. Что делать, снабжение у нас еще плохо налажено. Монополия внешней торговли, сами понимаете. А требовать для себя индивидуальных поставок из Турции я не считаю возможным. Да ради бога, Лев Давыдович. Завтра же я распоряжусь, чтобы вам доставили хоть ящик для начала. А какие вам больше нравятся? Вот те, в черной коробке. Что-то про герцога. А, герцоговина Флор». «Действительно очень неплохие. И не вы один так думаете. Помните у прудкова Вы любите ли сыр?» – спросил Расханжу. «Люблю», – он отвечал. «Я вкус в нем нахожу». Левашов достал из кармана папиросы, положил на зеленую сукно стола. Сам прикурил Честерфилд. «А так о чем мы?» – спросил Троцкий. «Да о том же. Давайте вместе с южанами попытаемся создать нормальную демократическую конфедерацию, как в Швейцарии». Пусть люди свободно перемещаются между Москвой и Харьковом, избирают приемлемый для себя политический строй, способ хозяйствования и тому подобное. Мы готовы финансировать все связанные с этим затраты, способствовать развитию индивидуального и коллективного хозяйства в менее благоприятных природных зонах. Понятно, что Вологда не так привлекательна для крестьянина, как Кубань. Но ведь и на Соловках монахи ухитрялись арбузы выращивать. А зато люди, наконец, впервые в истории смогут действительно осуществить свободный выбор. Я даже не возражаю против идеи придания законодательных функций профсоюзам и ваших трудовых армий. Отчего бы и нет, если их использование будет добровольным и экономически оправданным. М-да. Троцкий не спеша выдохнул дым папиросы, которую курил медленно, не скрывая удовольствия. Честный разговор так честный. Вы на самом деле считаете, что в обозначенных вами условиях удастся сочетать равноправные взаимоприемлемые сосуществование двух таких государств? Так почему же нет? Левашов на полном серьезе говорил с Троцким и действительно был уверен, что огромное число людей, избавленных от принуждения и имеющих свободу выбора, предпочтет социализм царства эксплуатации и неравенства, которое свергло народную революцию семнадцатого года. Он ведь и сам, прослужив больше семи лет инженером на кораблях за Гранд-плавание, отнюдь не прельстился видимым благополучием свободного мира и сохранил уверенность в неоспоримых преимуществах развитого социализма. Не во всех, конечно, сферах. Просто потому, что в начале на юг перебегут си интеллигенты, технические специалисты, царские офицеры, избавленные от страха за свои семьи, находящиеся сейчас под контролем ВЧК. Да, кстати, от идиозного названия необходимо избавиться. Эту, безусловно, нужную организацию следует назвать иначе, чтобы не вызывать у людей ненужных ассоциаций. ГПУ, сказал Левашов. Как? Почему ГПУ? Главное – политическое управление. Достаточно нейтрально и вполне в духе возложенных на данный орган задач. А можно и НКГБ, Народный комиссариат государственной безопасности, Тароцкий пожевал губами, глядя в потолок. Нет, первое, пожалуй, лучше. Государственная безопасность — это как-то так. Государство без того аппарат насилия, а подчеркивает лишний раз его особую охрану. Нет, ГПУ лучше. Сегодня же распоряжусь. У вас есть чувство слова? Ценю. Да уж. Только и нашел, что ответить на этот сомнительный комплимент Левашов. Однако продолжим. «Царские офицеры» без которых советская армия пока не боеспособна. Торгово-купеческий элемент, за ними квалифицированные рабочие, которым покажется более заманчивым работать за хорошую плату и вне государственно необходимого принуждения. С кем же мы, по вашему мнению, останемся? С деревенскими голодранцами, которые не пожелали или не сумели воспользоваться благами столыпинских реформ. С чернорабочими, предпочитающими не работать, а руководить производством с тем самым тончайшим слоем сознательных рабочих, на которых уповал Владимир Ильич, вот только сейчас до Олега начало доходить, что не так уж не прав был Новиков, когда излагал свои антикоммунистические инвективы. Троцкий заметил его растерянность рассмеялся тихо и благодушно. Пожалуй, в этот момент он и поверил окончательно, что Левашов является как раз тем марксистом-идеалистом, за которого себя выдает. Ни один агент мирового империализма не смог бы так естественно изобразить удивление и разочарование. Лучше ну, вот ваша коренная ошибка, друг мой. Вы поверили, что каждый пролетарий только и мечтает, как бы ему стать достойным членом социалистического общества. А это ведь сложный и болезненный процесс – формирование гражданина социалистического общества из человеческого материала, оставленного нам капитализмом. И человека нужно гнать, к счастью, штыками и пулями пока он не обретет должной сознательности. Вы ведь не станете удивляться, если не слишком образованный больной будет сопротивляться врачу, делающему ему экстренную ампутацию по безусловным показаниям. Что важнее, отсечь пораженный гангреной орган или вначале долго объяснять необходимость и прогрессивность такого хирургического вмешательства? Не будет ли гораздо печальнее, если пациент таки поймет причины, и неизбежные последствия гангрены, но уже не успеет этими знаниями разумно распорядиться. Пользуясь случаем, Левашов решил выполнить просьбу Берестина, который, хоть и превратился в профессионального полководца, не забывал о своего призвания к живописи, вообще к изящным искусствам. Помнится, как-то вы говорили, Лев Давыдович, что собираетесь предложить к продаже на Западе крупную партию картин и прочих произведений искусства из коллекции Эрмитажа и Русского музея. — Разве? — Когда я вам это говорю? — удивился Троцкий. Память у него была великолепная, и он знал, что подобного разговора именно с Левашовым он не вел, хотя сама идея обсуждалась с Лениным и Зиновьевым. Ленин хоть обставлял желательность продажи оговорками, что, мол, деньги с буржуев мы получим сейчас и достаточно большие деньги, а после победы мировой революции все равно сможем проданное вернуть обратно. А малограмотный Зинуев просто считал глупым держать подспудом спудом никчемные куски холста в рамах, если находятся идиоты, готовые платить за них валюты и золото. Не помню, но мысль такая прозвучала. Так я вам скажу. Во-первых, на рынках Европы и Америки вы столкнетесь с большими трудностями. Прежние владельцы, члены царствующего дома Романовых и их заграничные родственники, готовы объявить бойкот аукционерам. И в любом случае шум будет большой, а и цену вам собьют основательно. Мы же согласны приобрести у вас все что угодно в полной тайне и по любым разумным ценам. Интересно... — Интересно, — задумался Троцкий. — Об этом стоит побеседовать предметно, но не так же вот сразу. Я поручу экспертам подготовить предложение. Отдельной проблемой для Шульгина была необходимость выйти на руководство ВЧК. Задача эта осложнялась тем, что сам он по-прежнему считался мертвым. Новиков так и не объявился до сих пор, а больше послать на контакт с Аграновым было некого, хотя потребность в таком контакте ощущалась с каждым днем все более настоятельно. Показания пленного чекиста, несмотря на все старания Кирсанова, не позволяли установить с полной достоверностью, чей замысел он выполнял, организуя покушение на поезд Шульгина, самого Агранова, Трелиссера или, допустим, Ягоды. Знать же это было необходимо. Если Агранов чист, а акция задумана и исполнена его коллегами в собственных целях, то можно ввести в действие план прямого выхода на тайную международную организацию, которая, по мнению Шульгина, и осуществляла последние десятилетия Как минимум, управление теми загадочными процессами, которые привели и к русско-японской, и к мировой, и к гражданской войнам, а сейчас готовилось нанести удар по Врангельевской юго а одновременно, может быть, и по Троцкистской РСФСР. Если нет, и Агранов вновь переметнулся на ту сторону, придется разрабатывать совершенно новый план. До последнего момента друзья старались соблюдать правила, ими самими для себя установленные. Использовать аппаратуру пространственно-временного совмещения только в самых исключительных случаях. Шульгин подозревал даже, что это морально-техническое ограничение внушено им свыше, неважно, форзелями через Антона или непосредственно мировым разумом, однако считал его независим от источника справедливым. На самом деле, перейдя к неограниченному использованию установки СВП, Они могли закончить войну в течение нескольких часов, вообще установить собственную всемирную диктатуру, хоть явную, хоть тайную. Имея возможность проникнуть в любую точку земли, в любое самое укрепленное и охраняемое помещение, ничего не стоит физически уничтожить правительство любой страны дезорганизовать транспорт, связь, управление, финансы, вооруженные силы, предъявить человечеству какой угодно ультиматум и добиться его выполнения. Не все это не вставая из мягких кресел перед пультом Левашовского аппарата. Они неоднократно спорили по этому поводу, хотя в принципе были единодушны. Соблюдение такого ограничения, пожалуй, единственный способ сохранить свое человеческое естество. Одно дело, если им приходилось пользоваться достижениями инопланетных технологий агров и фарзелей, причем в ситуациях ими же созданных и направленных, в конце концов, на защиту человечества от вмешательства пришельцев. И совсем другое, если в решении чистой земных проблем начать неограниченное применение средств, которые немедленно выведут сообщество друзей за пределы норм общечеловеческой морали. Конкретный пример. Человек, вызвавший обидчика на дуэль, в скобках, или принявший вызов. Может, конечно, надеть под сюртук бронежилет или вообще нанять убийцу, который пристрелит соперника из снайперской винтовки, в скобках, как это приписывали и Дантесу, и Мартынову. Но сможет ли он после этого оставаться даже в своих собственных глазах благородным человеком? А в глазах общества, если правда станет известно? Посему и было решено, ввязавшись в разборки начала века, использовать имеющуюся в их распоряжении аппаратуру лишь как средство материального снабжения, транспорта и связи, да и то по возможности реже. Сейчас, в резко изменившихся условиях, когда исчезли Андрей и Сильвия, а против оставшихся группируются и готовятся к окончательной битве силы и местного мирового империализма, и владыки всей обозримой вселенной, Шульгин не считал разумным, жестко соблюдать добровольно взятые на себя обязательства. Он вышел на связь с Севастополя. Круглосуточно дежурищий у включенной на прием рации робот пригласил к прямому проводу Ирину.